Глава двадцать третья. «Просыпайся!» Зычный голос незнакомца ворвался в сознание. Я подняла на него усталый взгляд. Я и не спала. Как тут заснешь после такого? Сотни раз я прокручивала в голове ответ богов с самыми разными вариантами. Но больше всего меня волновала судьба Рейтана. Даже больше, чем своя. Неужели он действительно отравлен и жить осталось недолго? Мой страж, или кто он тут, растерялся от моего взгляда, после чего открыл дверь. Я спокойно встала, задрала голову и вышла из камеры, словно и не я тут провела целую ночь. Предварительно он связал мне руки какой-то поблескивающей магией веревкой. Я было дернулась, но он крепче схватил. Надавив на запястье, отпустив, он подтолкнул меня в спину. «Иди первая», — уже тише добавил он. «Руки связаны, поэтому он, наверное, не боялся меня. Не боялся, что я начну магичить. Если на мне веревки, смогу ли я воспользоваться кольцом? Не следовало ли мне раньше бежать в свой мир? Но страх за Райтана...» и непоколебимая уверенность, что скоро меня оправдают, не дали мне этого сделать. Эти мысли занимали мою голову, пока мы поднимались в главный зал. Сегодня народа было не меньше, чем вчера, только смотрели на меня еще более озлобленно. Под их взглядами я невольно опустила плечи и вжала голову, желая скрыться от их осуждения, пренебрежения, неприязни. Меня подвели к монахам. Я не особо сопротивлялась. По залу прошлись шепотки, но я старалась не прислушиваться к ним, полностью сосредоточив взгляд на монахах. «Мы молились богам, спрашивая о твоей судьбе», произнес монах, что стоял ближе ко мне. «Они дали довольно четкий ответ по твоей судьбе». Зал замер, как и мое сердце даже дышать перестала в ожидании своего приговора. Никогда бы не подумала, что я окажусь в подобной ситуации. Такая тишина вокруг, что даже слышу, как позади меня страж сделал шаг вперед, словно готовый удержать меня при попытке к бегству. Его шаги были почти бесшумными, но в этой тишине они показались раскатами грома. Фасхати Рейтана великого. Вновь начал монах казалось, смотря мне в душу, виновна. Зал взорвался эмоциями одобрения, а мое сердце ухнуло вниз. Руки стражи легли мне на плечи. «Не может быть», — прошептала я. «Боги не откликнулись? Не видели?» Монахи не ответили. «Ты виновна», — сказал тот, что стоял позади своего собрата, чуть в стороне. И понесешь наказание. Ты не просто пыталась убить своего великого. Ты отравила человека, что отдал тебе свое сердце. Шум в зале начал стихать. Мои щеки опалило румянцем. Они знают об отравлении. Это уже хорошо. Смогут ли они спасти Райтана? В тебе нет ничего человеческого. Никакого сострадания и добрых черт. Ты будешь привязан к шесту в пустыне, дожидаясь своей смерти в глотке Эйфина. У тебя будет шанс на спасение, если кто из смельчаков цитадели или проезжающего мимо каравана захочет тебя спасти, совершив благородный поступок и смыв с тебя преступление и позор. Если нет, никто не будет тебя оплакивать. Никто не вспомнит твое имя. Вот и всё. Вот и закончилась моя история в Амитане. Что ж, пора домой. Но я буду всем сердцем надеяться, что Рейтана удастся спасти, как и весь Амитан. Я попыталась дернуть рукой, чтобы снять кольцо, но оно сидело плотно, да и веревка крепко держала запястье, что осложняло действие. Меня толкнули вперед, и под не толпы повели к выходу. Железные ворота распахнулись, а вихри песка залетели внутрь, от чего пришлось зажмуриться. Солнце нещадно пекло, и если я думала, что толпа оставит меня, то сильно ошибалась. Все отправились за мной. Меня подвели к распятию. Я занервничала. Если это распятие, то я не могу дотянуться до кольца. Сюда? удивилась я. Один из стражи кивнул, после развязал мне руки. Время действовать. Я толкнула мужчины и тут же ударила его в пах. Отлетев назад на песок, я дотронулась до кольца, но сделать ничего не успела. Меня буквально спеленал магический кокон, разведя мои руки в стороны и приподняв над землей. Я оглянулась. Халиф удерживал меня своей магией, чтоб его... Я не виновата! закричала я пока мое тело медленно подплывало к кресту под одобрение толпы да поймите же вы, это все подстроил халиф ты не согласна с волей богов внезапно спросил монах и я поджала губы я не уверена в верной интерпретации их воли воскликнула я почувствовав за спиной широкий брус дерева, после чего двое мужчин привязали мои руки и тело. они всего лишь не успели донести свою волю. «Не успели, а вы казните невиновного!» «Слова богов были вполне отчетливыми», ответил монах и подошел ко мне, чтобы напоить меня из чаши хмельным вином. Я пыталась сопротивляться, но капли все равно попали мне в горло. Хранитель отошел, бросил чашу на песок передо мной и вернулся к своим собратьям. Они ушли во дворец, оставив невиновного человека на погибель. За ним направились жители цитадели. Магический кокон вокруг меня спал. Я тут же почувствовал тяжесть своего тела и как веревки впиваются в кожу. Что б его этого халифа? Солнце пекло нещадно. Я попыталась пошевелить запястьями, но привязали меня намертво. «Еще не поздно» прозвучала над ухом, после чего халиф обошел меня и встал спереди. Сейчас привязанная я была выше его, но Нага это ни капли не смущало. Он скалился, не чувствуя вины. «Ты можешь попросить меня спасти тебя, и я спасу». Он провел костяшками пальцев по моей щеке, и я поморщилась. «Ну и глупо», — хмыкнул он, увидев мою реакцию, после чего направился следом за остальными жителями. «Как же так? Неужели вот так все и закончится?» Откинув голову на брус, я зажмурилась от яркого солнца. По лбу побежала испарина. Фарик, прошептала я, но ответа не было. Фарик, Ты же спасешь меня!» Запоздала пришла мысль о том, что он не может оказаться здесь. Он говорил, что посланникам... Не просто запрещено появляться в пустыне, они даже не могут видеть, что здесь происходит. Прикрыв глаза, я несколько раз стукнулась с затылком об брус. Тох, нужно было воспользоваться кольцом ночью. Если бы Фархамид Шея не убедил меня, что меня оправдают, все было бы иначе. Пустыня была безветренной. Казалось, я могу здесь провисеть и день, и два, мучаемая жаждой и жарой. В голове блуждали мысли, выстраиваясь в непонятную цепочку. А ведь Рейтан умирает отчасти из-за меня. И если бы не я, быть может, Халиф не был бы с ним так жесток. При этой мысли губы тронула злая усмешка. «Надо же, я даже выполнила указание богов!» Уничтожила Рейтана Великого чужими руками. «А ведь это правда!» Да, таким способом я не спасу Рейтана, но смогу спасти свою жизнь, свою жалкую жизнь, свое существование, пусть и в другом мире, в родном для меня мире. Осознавать себя игрушкой богов просто отвратительно, но ведь это действительно возможность, шанс спастись. И я открыла рот и тут же закрыла его, почувствовав приближение эйфинов. Ужасное чувство, навеянное магией, которое сейчас мне было недоступно, которое выворачивало меня изнутри, заставляло внутренне сжиматься, ощущать панику, первобытный страх. «Это же то, что я думаю!» «Эй, Фин!» Я дернулась, пытаясь остервенела выпутаться из веревок, но все без толку. Я вырывалась, брыкалась, пыталась освободиться, а потом замерла когда из песка вынырнул огромный червь всего в трех десятках метров от меня. Скрикнув, я тут же подавила панику, после чего посмотрела в небо. Я боялась. Боялась быть наедине с этим... с этим ужасным чудовищем, которое все приближалось, подползало, оставляя на песке жуткие борозды от своего тела. Я прикусила губу едва ли не до крови, уже не пытаясь вырваться, бесполезно. Единственное, кто может меня спасти, это боги. Только эти бессердечные твар... творители смогут вытащить меня отсюда и закинуть обратно в свой мир. «Эй!» — закричала я, подняв взгляд к небу, взгляд полной решимости и отчасти ненависти. «Эй, вы там! Слышите меня? Я ведь исполнила вашу волю, я ведь...» Слова давались тяжело, но я еще боялась, что это кто-то. «Услышит, хотя вокруг никого не было, по крайней мере впереди, кроме Эйфина. Помогла убить Рейтана Великого. Он отравлен. Вы слышите меня? Отравлен! Я помогла вам в этом? Теперь вы должны исполнить свою часть сделки?» Никакого ответа. Огромный червь встал передо мной, разинув пасть. Он явно наслаждался тем, что нашел такую легкую добычу первым что вот ему преподнесли деликатес на блюдечке с голубой каемочкой. «Что? Не слышат тебя боги?» Прозвучал до боли знакомый голос сзади. «И я замерла, не в силах поверить в происходящее. Он жив. Жив. Или это предсмертная галлюцинация. Или мы оба умерли. Или... Рейтан!» Выдохнула с замиранием сердца червя полетел сгусток магии. Эйфин дернулся и собрался броситься вперед, но не успел. В этот момент на него напал другой Эйфин, который, видимо, тоже желал лакомой добычи. В этот момент антимагические веревки слетели с меня, и я буквально упала в руки Рейтана. Он пошатнулся, но удержал равновесие. Мы встретились взглядами. Я все поняла по его отчужденному выражению лица. Он слышал, он слышал мое обращение к богам и больше никогда меня не простит. Не простит, но спасет. Спасет, потому что любит. Но ведь он все не так понял. Все это мне хотелось ему сказать, но Рейтан выглядел слишком уставшим, будто и так удерживается из последних сил. Я оттолкнулась от него, чтобы встать на ноги. Сапожки тут же утонули в песке, после чего я, взяв мужчину за руку, бросилась в сторону цитадели. Эйфины, почувствовав отдаление добычи, кинулись следом. Рейтан бросил какое-то заклинание, после чего едва не споткнулся, кашлянув и оставив на песке следы крови. Я вздрогнула с беспокойством, посмотрев на мужчину. Он был в камзоле, но через него проглядывали белые бинты. «Довольно?» — тихо спросил он. Я не стала опровергать. «К чему сейчас устраивать скандал и пытаться объяснять, когда за спиной смертельная опасность, от которой немедленно стоит бежать?» Я поджала губы и вновь устремилась вперед, буквально волоча за собой мужчину, который с каждым шагом становился все более медлительным. Он сейчас упадет в обморок. Оперев его на себя, я из последних сил пыталась сбежать от эйфинов. В какой-то момент они нас настигли. Нет, нет, я не могу так просто умереть, сдаться. Не могу не побороться за наши с Рейтаном жизни. Он ведь пытался меня спасти, пытался. Значит, любит по-настоящему, искренне когда, даже стоя одной ногой в могиле, думал обо мне. «Оставь меня», — прошептал великий, — «я все равно уже не жилец. Беги». «Нет», — твердо произнесла я, почувствовав, как щеки коснулась горячая слеза. «Никуда я не уйду». «И ты тоже жилец!» «Еще какой жилец?» «Это, — говорит, — моя убийца». Я открыла рот, не в силах что-то сказать. «Глупо, как же глупо!» Опустив мужчину на песок, я обернулась к Айфинам, один из которых кинулся на меня. На фоне я услышала кашля Рейтана, но сейчас не отвлекалась ни на что, действовала инстинктивно. «Как там у меня получилось в прошлый раз?» «Должно получиться и сейчас!» Выбросила обе руки вперед. Магия словно этого и ждала податливо сорвавшись с моих пальцев серым дымом, который окутал Эйфинов. Оба огромных червя вздревели, запищали, из-за чего пришлось прикрыть уши, а потом обе туши упали и рассыпались прахом, полностью сраженные магией. Впрочем, как и я.